Глава 24. Змей в раю Еще Лейла объяснила мне эмоции людей, впервые оказавшихся в Йороне. Это как на заре влюбленности, когда все вокруг кажется прекрасным. Любая птица, цветок или насекомое. Как верно. Ведь и со мной происходило то же самое. Казалось, и этот дом, и эта земля поцелованы волшебством пьянящим как аромат ночного цветка. Скажу, пожалуй, что именно так же я относилась и к самой Эспирансе. Вот по тропинке идут дети и радостно смеются. Вот маленькие девочки собирают хворост, чтобы родители могли растопить кухонную печь. Вот чумазые мальчишки, словно сошедшие со страниц старых книжек, катят перед собой хулахупы. Я вглядываюсь в морщинистые лица старух, продающих банановый хлеб. Вижу юных девушек в ярких, расшитых нарядах трахе и пластиковых шлепанцах, в которых они даже умудряются играть в баскетбол. Их сплетенные из бисера пояса обвивают тонкие талии, а волосы блестят, словно лакированные. Ну и, конечно, младенцы, куда ж без них. Сначала замечаешь, что юбка на девушке становится тесной, а через год она снова на ней болтается. И появляется новая деталь в виде шали — Повязанный спереди, если мамочка кормит ребенка или сзади. И оттуда торчит темный хохолок. Мамочки тут совсем молодые, а их детки красивее всех деток на свете. И только мой ребенок не идет в сравнении ни с кем. Поначалу все кажется таким безупречным, говорит мне Лейла. Но это только первое впечатление. Позднее начинаешь замечать все узелки изнанке. Человек влюбился в этот край не во сне, а на его. Но постепенно и в нем проявляются огрехи. И тогда, как и в любви, приходит отрезвление. Но ты уже слишком глубоко увяз. Садясь в Сан-Франциско на зеленый автобус, я ни к чему не стремилась и ничего не хотела. Просто старалась заполнить пустоту в душе хоть чем-то. Но прожив в эспирансе всего несколько дней, я, как и другие до меня, Не могла не влюбиться в эти места. Тут было прекрасно все. Многоголосье птиц за окном на рассвете. Вечером они скользили над озерной гладью, улетая куда-то на ночевку. Рассветы и закаты, звездное небо, вкус надкушенного манго, которое ты только что сорвала с дерева. Голоса переговаривающихся на заре рыбаков, сталкивающих в воду каюку. Завернутые в камышовую траву крабы это чтобы они не уползли и не укусили. Для этого особенного времени дня, когда Солнце только показывалось из-за вулкана, но еще не осветило Землю, существовало отдельное слово — «мадругада». Где еще на Земле возьмутся описывать угол падения солнечного света, длящийся лишь один краткий миг? «Я и подумать не могла, что на Земле есть такие места, как Юрона», — призналась я Лейли. «Как же тут спокойно!» «Впервые после пережитой трагедии я стала нормально спать, и меня больше не преследовали кошмары, как Арло все зовет и зовет меня. Да, жизнь тут безыскусна, но тем она и хороша». Лейла подняла голову к ночному небу, словно обдумывая, как именно она хочет закончить мысль. «Я рада, что вы получили хоть какую-то передышку от своих горестей», сказала наконец она. Но в эспирансе не все так просто, как кажется. И вам лучше узнать об этом как можно раньше. Помните историю про Эдемский сад, продолжила она. Так вот, в каждом раю водятся свои змеи.